Глава 81. Приграничные земли. Юноша бежал. Больше он ничего не помнил. У него не было ни одного воспоминания, не связанного с бегом, ничего связанного с тем, что привело его сюда. Он не помнил, кто он и что оставил позади. Он был лишь частью самого себя. Он существовал только в коротких мгновениях настоящего – Его сердце колотилось бешено, словно кроличье, дыхание было прерывистым, затрудненным, по лбу тек пот, ноги, которые прокладывали себе путь сквозь заросли послена, заплетались. По крайней мере, юноша понимал, почему он бежит, хотя это и совсем его не утешало. Он бежал из-за собак. Мрачный темный лес не давал ни тепла, ни уюта. Лес был холодным и хмурым, покрытым вечным слоем льда и топкой грязью, из-за бесконечной измороси. Его ноги проламывали лед и погружались в липкую грязь, оставляя за собой следы, отчетливо видимые любому, кто последует за ним. Ветер выл, рвал ветки ив и тисов, которые с недобрыми намерениями цеплялись за одежду и волосы юноши. Корни деревьев, переплетенные с ядовитым плющом и смертельно опасные травы, ставили ему подножки, а колючий кустарник возводил перед ним неприступные стены. Он не знал, кто он, но ему не нужно было убеждать себя в том, что он мертв. Там, где должно было быть сердце, в его груди все еще зияла жуткая дыра. Вместо сердца он ощущал глубокое чувство потери и отчуждения. Он как-то холодно и отстраненно понимал, что находится в стране мертвых, но понятия не имеет, куда ему идти. Никого дружелюбного в этом лесу он не видел. Лес не был мертвым. Здесь обитали слизняки, черви, змеи. Самые разные виды крыс, гиены, волки и более жуткие существа. Сидящие на ветвях деревьев ворона и совы насмехались над ним. Другие животные, которых он не мог опознать и надеялся, что ему никогда не придется это делать, ползли и подкрадывались к нему со всех сторон, но соскальзывали в ручьи и прятались в непроницаемой тьме до того, как он успевал их разглядеть. Все выглядели так, словно сейчас погибнут от голода, Словно никто в этом ужасном лесу ни разу в жизни не ел досыта. Все местные обитатели смотрели на него так, будто он лекарство от всех их болезней. И все-таки больше всего юношу беспокоили собаки. Он слышал, как гончие перекликаются у него за спиной. Он не знал, откуда у него мысль о том, что они охотятся на него, но холодный пот, выступивший у него на спине, не допускал никаких возражений. Юноша знал, если собаки его догонят, то порвут на части, когда догонят, а не если. Он устал, его бег замедлялся, и внутри юноши росло отчаяние. Деревья расступились перед ним, и он ахнул от разочарования. В нескольких шагах перед ним земля заканчивалась, превращаясь из болота в густую чернильную воду стоячего озера. Сами эти глубины терялись в бесконечной тьме, которая больше походила на жидкую смолу, чем на воду. Отвратительный желтый туман змеился над озером, словно разумное злое существо. Пока юноша осматривался, вода забурлила, когда в ее глубинах закружилось огромное существо, похожее на змею. Он в ужасе огляделся, но если не считать глаз диких существ, которые смотрели на него из темноты, он был один. Никакого выхода отсюда не было. Он оказался в ловушке. Гончие выбежали на поляну, хищно радуясь. Их появление сопровождалось вспышкой обжигающего огня. На самом деле это были не собаки. Они выглядели так, словно когда-то были людьми, пока некая чудовищная сила не исказила их тела и не придала им новую форму, словно куску влажной глины. Их щелкающие пасти с острыми зубами пугали, но еще страшнее были их морды, слишком похожие на человеческие лица. Собаки лаяли, рычали и втягивали в себя воздух, а затем подбегали к воде и разочарованно поворачивали обратно. Одна из гончих мечтавшая продолжить погоню, забрела в черное озеро, гавкая и нюхая воздух, словно искала след на поверхности воды. Озеро забурлило сильнее, и собака, испуганно взвизгнув, исчезла в волнах. После этого другие собаки уже не заходили в черные мутные воды, но продолжали лаять с берега. Копыты загрохотали, словно гром, и к собакам спустились охотники. Их было двенадцать, и среди них — ни одного человека. Некоторые из них скинули капюшоны, и можно было увидеть их морды зверей и чудовищ, а у некоторых черепа. У их лидера, похожего на черную тень, голову украшали ветвистые рога огромного оленя. В его глазах сиял тот же жуткий огонь, что и у его псов. Их лошади тоже внушали страх. Некоторые из них фактически были оживленными трупами, и сквозь их разлагающуюся плоть по-прежнему текла кровь. Здесь были и скелеты со сверкающими разноцветными глазами и копытами, распространявшими вокруг себя холодное свечение. Здесь были лошади в змеиной чешуе и лошади, созданные из теней и тьмы. Их сверхъестественное происхождение было слишком очевидно. Там, где они проходили, земля покрывалась инием, а на концах веток возникали сосульки. Егермейстер разочарованно взмахнул мечом, увидев, что следы ведут прямо к воде. Он выкрикнул какие-то незнакомые слова, которые вспыхнули и зашипели в воздухе. Затем он развернул свою призрачную лошадь и поскакал обратно в лес. Остальные последовали за ним, а за охотниками вдогонку с Лаем бросились собаки. Беглец, вцепившийся в тонкие ветки у самой вершины чахлого мангрового дерева, впервые после их ухода вдохнул полной грудью. Он не знал, как быстро егерь поймет, что его обманули и вернется. Более того, стоило юноше слезть пониже, как он услышал стук копыт. У него не было времени залезть обратно, он оказался на нижней ветке и надеялся только на то, что тени укроют его. Отставший демон в красивых металлических доспехах и длинном развивающемся черном плаще выехал на опушку. Под его капюшоном скрывался шлем. В правой руке охотник держал длинное копье, а в левой — по воде. Он ехал верхом на прекрасном огромном боевом коне угольно-черным, с огненными копытами. Его лошадь состояла из энергии стихий, она была полна пылающей энергии и адского жара, и замерзшая земля таяла у нее под ногами. Юноша наблюдал за охотником, не смея пошевелиться, и невольно думал, что эта лошадь значительно лучше всех прочих демонических коней. Но эта мысль слабо его утешила. В отличие от остальной компании, этот охотник двигался по поляне неторопливо. Он спешился и наклонился к земле, чтобы рассмотреть ведущие к озеру следы. Затем демон поднял голову и увидел беглеца. Юноша бросился на демона-охотника и с силой врезался в него, повалив на землю и выбив из рук копье. Огромная лошадь издала яростный вопль, но юноша не рассчитал время атаки, и оба противника закатились в смертельную черную воду. Перепуганный юноша отчаянно ударил в охотника в живот, а затем в челюсть. С тем же успехом он мог бы колотить дерево, Хотя демон и пошатнулся, но юноша был уверен, что не нанес ему большого ущерба. Он потянулся за копьем, но почувствовал, как твердое, словно железо, рука схватила его за глотку и потащила под воду. Он невольно застонал, когда в него вцепился охотник и попытался высвободиться, но не мог найти точку опоры. Он заизвивался, надеясь, что отвратительная мысленистая вода заставит врага ослабить хватку. Он ударил демона локтем, Удар достиг цели, и пальцы на его шее разжались. Юноша высунулся из воды, задыхаясь. У него за спиной что-то задвигалось. Он ударил ногой, вкладывая в удар весь свой вес, но охотник схватил его за ногу. Противник был сильнее его, в четверо сильнее. Демон поднял ногу юноши и опрокинул его на границу прилива. Осознав, что у него появилась удачная возможность... Юноша вырвался и схватил копье, одновременно уклоняясь от сверкающих копыт лошади. Его рука сжала оружие, и по ней потекла энергия. Он почувствовал, что держит в руке кузницу, преисподнюю, само солнце. Это было первое настоящее тепло в его жизни, но почему-то оно показалось ему знакомым. Он повернулся к демону, который еще не выбрался из воды. Темная вода озера расступилась перед ним, И из глубин возникло существо. юноша ахнул и сделал шаг назад. Из озера появился дракон. Он был длинный и жилистый, Его тело состояло из колец, словно у змеи, которые стекали обратно в воду. Юноше показалось, что дракон черный или, по крайней мере, темно-синий, как полночь. Силуэт дракона, его чешуя, зубы и глубокие глаза подчеркивались бледным свечением, благодаря которому он казался сверхъестественным, бесплотным, Не столько драконом, сколько призраком дракона. Призрак в стране призраков. «Беги!» — крикнул демон юноша. Голос у него был женский. Едва демон повернулся к дракону, как тот напал. Чудовище схватило демона-рыцаря и с жутким хрустом проткнуло черную броню, острыми, как бритва, клыками. Дракон потряс демоном и отшвырнул его тело в сторону. Демон издал ужасный вопль, а затем умолк. Дракон вытянул длинную шею и бросился в атаку намереваясь проглотить юношу целиком. Юноша едва успел выставить копье. Он знал, что это просто жест неповиновения, но не настоящая защита. Когда острие копья пронзило небо дракона, юноша почувствовал, как сквозь него идет поток энергии. Одновременно в его теле вспыхнула боль. Зубы чудовища прокусили кожу, мышцы и кость его правой ноги. Она добавилась к постоянной боли отсутствующего сердца, а с ней пришла и третья. К нему вернулись воспоминания. Все воспоминания. Все воспоминания из каждой жизни. Он закричал столь же дико и яростно, как и демон, и почувствовал, как дракон подбросил его в воздух. Чудовище запрокинуло голову, чтобы проглотить свою жертву. Возникла короткая пауза. Дракон понял, что-то пошло не так. Он поднял лапы, чтобы убрать изо рта мешающий ему предмет, но было уже слишком поздно. Свет, яркий, желтый свет, который в мире живых не видели уже несколько тысячелетий, а здесь никогда засиял, жарко засверкал между его зубов. Жидкий звездный огонь растворил плоть, проникнув в раны, которые открылись на шкуре дракона. Невероятный свет и предсмертный крик дракона разнеслись на много миль во всех направлениях. Темные воды озера, густые и вязкие, плеснули на берег, когда тяжелое тело упало в них, и скрылась в глубине. По воде пошли круги, но потом они исчезли. Лес замер, словно от потрясения. Наконец юноша выбрался на берег. В одной руке он держал копье, а другой тащил демона. Идти он мог только благодаря магии копья. Будь он жив, его вывихнутая, раздавленная нога непременно стала бы причиной его смерти. Лошадь демона пыталась приблизиться к нему, и ему пришлось отгонять ее копьем. Добравшись до берега, он уложил демона-рыцаря на землю, снял с него шлем и вгляделся в лицо. Ее кожа была красной, а черно-красные волосы шли единой полосой по голове. Он не видел ее глаз, но знал, что они окрашены во все цвета кузницы. Здесь, в загробном мире, он видел ее душу, видел и липкую черную скверну демонов. Но, что хуже всего, он узнал ее. Он знал ее, даже при том, что ее облик изменился после возрождения Даже если теперь она не была похожа на женщину, которая когда-то спасла его от того, что хуже смерти. Он понял, какую отвратительную шутку сыграл над ним Ксалтарат. Элана. Он закрыл лицо руками и заплакал.